Глава 9. Внешне, сохраняя спокойствие и невозмутимость, Стивен Фарадей вошел в подъезд Скотленд-Ярда. Но внутри у него все сжималось, на душе была невыносимая тяжесть. Утром ему казалось, что все как будто сошло благополучно, для чего инспектору Кэмпу понадобилось приглашать его одного в Скотленд-Ярд, да еще с таким многозначительным видом, что он знает или подозревает. В любом случае у него могут быть только самые неясные подозрения. Главное — сохранять спокойствие и ни в чем не признаваться. Без Сандры он чувствовал себя до странности одиноким и потерянным. Любая опасность казалась в половину меньше, если они встречали ее вдвоем. Пока они вдвоем, у них есть силы, воля, мужество. Один без нее он ровно ничего, ничего не стоит». Интересно, ощущает ли Сандра то же самое, что-то она сейчас делает. Наверное, сидит в родительском доме, как всегда, молчаливая, спокойная, гордая, не выдавая ничем, какой страх гнездит свое сердце. Инспектор Кем принял его вежливо, но и сдержанно. За другим столом, в той же комнате, Стивен заметил полицейского, державшего на готове блокнот и карандаш. Кем пригласил Стивена присесть и обратился к нему сугубо официальным тоном. «Мистер Фредей, вам предлагается дать свидетельские показания. Все, что вы имеете нам сообщить, будет занесено в протокол, который вам придется прочесть и подписать. Мой долг предупредить вас, что вы имеете право отказаться от дачи показаний, и, кроме того, можете потребовать присутствия вашего адвоката, если вы этого пожелаете». Стивен был ошеломлен, но не подал виду. Он даже попытался саркастически улыбнуться. Все это звучит очень грозно, старший инспектор. Ясность прежде всего, мистер Фрадей. В таком случае вы должны были бы добавить, что все, что я скажу, может быть использовано в качестве улики против меня. Ведь так? Мы сейчас не говорим об уликах. Сформулируем это так: все, что вы скажете, может быть использовано наравне с другими свидетельскими показаниями. Простите, инспектор. — спокойно возразил Стивен. — Я не понимаю, каких еще свидетельских показаний вы от меня ожидаете. Все, что я мог вам сообщить, вы и слышали сегодня утром. Утром была скорее неофициальная встреча. Она понадобилась как отправной пункт. Кроме того, мистер Фараде, имеется ряд фактов, которые, по моему мнению, нам удобнее обсудить с глазу на глаз. Учтите, что обстоятельства, не связаны непосредственно с делом, по которому ведется следствие, не подлежат никакой огласке. Мы постараемся проявить в этих случаях максимум так-то, разумеется, в рамках допускаемых правосудием. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Боюсь, что нет. Инспектор Кем вздохнул. Я имею в виду вот что. Вы находились в весьма близких отношениях с спокойной миссис Розмэри Бартон. Стивен прервал его. Что за нелепость? Кемп вынул из ящика своего стола листок бумаги с напечатанным на машинке текстом. Могу показать вам копию письма, найденного среди личных вещей покойной миссис Бартон. К делу приобщенный оригинал письма его передала нам мисс миссайс Марль, удостоверившая, что письмо написано рукой ее сестры. Стивен начал читать. Леопард, милый. К горлу подступила тошнота. Голос Розмэри, убеждающий, умоляющий. Господи, неужели прошлое всю жизнь будет преследовать его, никогда не оставит в покой? Овладев собой, он взглянул в лицо Темпу. Возможно, вы правы, и это письмо действительно написано рукою миссис Бартон, но из чего вы заключаете, что оно адресовано мне? «Отрицаете ли вы тот факт, что вносили арендную плату за квартиру номер 21 Мэлэнд Маншэнзен, Эрлскорт?» «Известно. Это известно давно ли? Может быть, с самого начала?» «Он пожал плечами. Хм. Вы, кажется, отлично информированы. «Разрешите спросить, почему мои личные дела должны становиться всеобщим достоянием?» Такая опасность вам не грозит, если только ваши личные дела не окажутся непосредственно связанными со смертью Джорджа Бартона. Понятно. Вы полагаете, что сначала я спал с его женой, а потом отравил его самого. Послушайте, мистер Фарадей, давайте поговорим откровенно. Вы состояли в связи с миссис Бартон. Эта связь была прервана не по ее, а по вашей инициативе. Как явствует из ее письма, она не желала с этим примириться и собиралась предпринять какие-то решительные шаги. И вдруг такое удачное сечение обстоятельств. Миссис Бартон внезапно умирает. Вы же знаете, что она покончила с собой. Может быть, здесь была и моя вина, у меня могут быть счеты с собственной совестью, но при чем тут закон? Возможно. Возможно, что в данном случае имело место самоубийство, но существует и другое мнение. Его придерживался мистер Бартон. Человек приходит к убеждению, что его жена погибла насильственной смертью. На свой страх и риск берется отыскать убийцу и тоже умирает. Такая последовательность событий кое о чем говорит, не правда ли? Я все же не понимаю, почему вы остановили свой выбор на мне. Согласитесь, что смерть миссис Бартона наступила с вашей точки зрения в самый удобный момент и избавила от многих осложнений. Публичный скандал погубил бы вашу карьеру. Скандала могло и не быть. Я сумел бы уговорить миссис Бартона надуматься. Сильно сомневаюсь. Ваша супруга знала об этой связи? Разумеется, нет. Вы в этом твердо убеждены? Конечно. Моя жена до сих пор уверена, что с миссис Бартон меня связывала только дружба. Надеюсь, что и в дальнейшем никто не помешает ей пребывать в этой уверенности. Ваша жена ревнива, мистер Фарадей. — Ничуть. По отношению ко мне она никогда не допускала ни малейшего проявления ревности, для этого она слишком умна. Инспектор оставил без замечания этот ответ и задал следующий вопрос. — Скажите, мистер Фарадей, за последний год вам ни разу не приходилось иметь дело с санистым калием? — Нет. — Но в вашем загородном доме хранится запас этого яда. Может быть, садовник его и держит. Я право не в курсе. А вы сами ни разу не покупали его, скажем, в аптеке или в магазине фотопринадлежности? Фотографии я не занимаюсь, повторяю, цинистого калия я нигде никогда не покупал. Кемп задал Стивену еще несколько вопросов и, наконец, отпустил его. Потом он обратился к полицейскому, который вел протокол. Заметили, как Риану он кинулся доказывать, что его жена знать не знала и ведать не ведала о его связи с этой Бартонши. к чему бы это... Наверное, боится, что если дойдет до жены, то его песенка спета. Я так думаю, Сэр. Возможно, возможно. Но ведь он умный парень. Должен же он понимать, что если его жена и вправду ничего не знала, а он жил в постоянном страхе, как бы до нее не дошло, и как бы она не вскинулась на дыбы, то это значит, что у него существовал не один, а целых два мотива для того, чтобы избавиться от Розмари Бартон. Если бы он стремился спасти свою шкуру, он должен был бы придерживаться совсем другой линии, например, намекнуть, что его жена догадывалась об этой связи, но смотрела на нее сквозь пальцы. — Может, это ему просто в голову не пришло, сэр? Кэмп с сомнением покачал головой. — Стивен Фарадей не дурак, у него острый логический ум. И при этом он с таким жаром уверял его, Кэмпа, что Сандра ничего не знала и не знает. Странно. — Ну что ж, — сказал Кэмп, — полковник Рейс считает, что он напал на верный след. Если он, кажется, прав, Фродей выходит из игры, и он, и она. Лично я был бы только рад, этот парень мне симпатичен, и на убийцу он не похож. Приоткрыв дверь гостиной, Стивен окликнул Сандру. Неслышными шагами она вышла из темноты, положила руки ему на плечи и судорожно прижалась к нему. — Стивен, отчего ты сидишь в темноте? Мне мешает свет. Ну, что там? Он ответил. — Они все знают. — А тебе и Розмэри? — Да. — Ну и что? Что дальше? — Они, конечно, считают, что у меня был веский мотив. — Боже мой, родная, во что я тебя втянул? — Это все я. Я один виноват. Я должен был уйти от тебя после смерти, Розмэри, уехать на край света. Дать тебе свободу, чтобы хоть по крайней мере ты была избавлена от этого ужаса. Нет, нет, только не уходи от меня, не оставляй меня, никогда. Слышишь? Она прижималась к нему, по ее щекам текли слезы, и он чувствовал, как ее тело вздрагивает от рыданий. Стивен, ты для меня все, вся моя жизнь. Не оставляй меня, никогда. Ты, ты так любишь меня, Сандра. Клянусь тебе, я не знал, я и не хотел, чтобы ты знал, но теперь, да, теперь. «Теперь мы оба в этой клетке и будем держаться друг друга, что бы ни случилось. Мы всегда вместе. Мы вместе». Они стояли в темноте, обнявшись, и постепенно к ним возвращались силы. «Нет, — твердо сказала Сандра, — мы не позволим, чтобы из-за этого сломалась наша жизнь. Ни за что. Никогда».